Ночь прошла спокойно. Сыну стало намного лучше, и я, наконец, смогла выспаться, позволив себе проваляться в кровати едва ли не до обеда. Никита занимался своими игрушками, уже не был таким бледным и вялым. Лекарства помогали прекрасно. 31 декабря. Совсем не таким я представляла этот праздник, когда думала о нем каких-то пару недель назад. Наполненный предверием скорого чуда и радости, он всегда был для меня особенным, а сейчас превратился в еще более запоминающуюся дату. То, что сотворил муж, было незабываемым. Приготовив на завтра кашку на воде и запеченное яблоко, я покормила сына и через силу поела сама. План на ближайшие два дня был прост. Сегодня позволю себе немного расслабиться и организую для Никитки праздник, а завтра, прихватив самое необходимое, уеду. Куда – не знала, но это уже было совершенно неважно. Первым делом, вымыв посуду, я прошла в свою бывшую спальню. Игнорируя ужасные ощущения, которые порождали виды кавардака, организованного повсеместно, я открыла шкаф и принялась искать большую дорожную сумку. Найдя, вытащила ее и уложив сваленные вещи Киры и ее детей так, как они лежали до этого, вышла из комнаты, больше похожей на склад. С другой стороны, если Николаю нравилось жить в таком хлеву – воля его – «Жаль только, что все мои труды и дизайнерские решения пропадут, когда табор распространится еще и в детскую. Но это не моя квартира и уже даже не мой дом, так что и горевать по этому поводу было глупо. Собирая самое необходимое, я ловила себе на мысли, что чувствую себя воришкой. Слух обострился, в каждом шорохе мне чудилась опасность. Казалось, что в любой момент в замке повернется ключ, и меня поймают на месте преступления». Выдохнуть спокойно смогла лишь, когда допаковала сумку и спрятала ее на нижней полке детского шкафа, замаскировав сверху стопками аккуратно сложенных вещей. Теперь дождаться бы завтрашнего дня и... на свободу! Раздавшаяся ближе к вечеру трель дверного звонка вырвала меня из плена размышлений о том, поддаваться ли на уговоры Никиты и вывести ли его на прогулку на полчаса. В целом, врач не раз за три года жизни говорила, что если нет температуры или же она не слишком высокая, прогулка со всеми предосторожностями принесет пользу, а не вред. На площадке, расположенной возле дома, людей не было. Все уже наверняка гуляли на огромном катке, который был празднично украшен и располагался в соседнем квартале. Что ж, вполне хорошее условие, чтобы пойти на поводу у сына и немного развеяться. Пойду открою. сказала Никитке, сопроводив слова улыбкой, в которой не было ни грамма искренности. «Потому что за эти дни я превратилась не только в жалкое подобие себя, но еще и стала опасаться собственной тени». Трель повторилась, и я, набрав в грудь воздуха, нашла в себе силы и взглянула в глазок. За дверью стоял Николай. Один. Отперев, я возрелась на мужа с недоумением. В руках он держал яркую коробку, перевязанную бантом. Очевидно, это был подарок для Никитки. «Привет». Поздоровался муж, улыбаясь так странно, что до меня не сразу дошло. Он не трезв. Как сыночек. Мне хотелось сказать что-нибудь саркастичное, но я сдержалась. Главное теперь выпроводить Колю побыстрее, чтобы ему в голову не пришло остаться с нами на праздник. Еще не очень хорошо, соврала мужу. Звать его не буду. Говорят, что вторые сутки самые заразные. Николай инстинктивно отшатнулся и, протянув мне подарок, сказал: Тогда передай ему от папы. и скажи, что я его очень люблю». Приняв дар Деда Мороза, я кивнула, и уже собралась было закрыть дверь, когда муж придержал ее и в ответ на мой недоуменный взгляд выудил из кармана бархатную коробочку. «А это тебе, Настя, я так перед тобой виноват». Если бы он плюхнулся сейчас на колени, кажется, я бы этому вовсе не удивилась. Коля был пьян, и чем дольше находился в тепле после мороза, тем более нетрезвым становился». «Спасибо», — сказала я, забирая коробочку. «Открой», — попросил Николай. Я уже знала, что приму, чтобы там ни было. Пусть это будет вклад мужа в мою новую жизнь без него. Распахнув бархатные створки, я увидела чудесные сережки. Драгоценностями Коля меня особо не баловал, хотя бижутерию и покупал. «С бриллиантиками!» Улыбнувшись так довольно, словно только что как минимум стал первым человеком, высадившимся на Луне, сказал Николай. Я улыбнулась в ответ. В последнее время эта актерская способность стала удаваться мне на ура. «Спасибо, Коль», — кивнула мужу. «Пойду к сыну, порадую его тоже». Я вновь попыталась закрыть дверь, но Николай схватился за ее край. «Насть, я поговорить хочу. Приеду один завтра вечером и поговорим, хорошо? Хочу, чтобы все было как раньше. Киру и девочек пристрою куда-то, а ты меня прости». «Сколько бы всего я сказала в ответ?» «Если бы все происходило в соответствии с планом Николая, по которому я бы осталась младшей женой его гарема. Но сейчас я лишь только улыбнулась шире и кивнула. «Никита, выздорови, ты поговорим. С наступающим, Коль. До встречи!» Все же, закрыв дверь, я отложила подарки в сторону и, прислонившись к ней спиной, сделала несколько размеренных вдохов. Итак, завтра вечером муж собирался прибыть ко мне на беседу по душам. Значит, до этого момента нам, сынам, нужно было сделать все, чтобы оказаться как можно дальше от дома. Мы все же вышли на прогулку. С трудом оторвав сына от красочного и явно недешевого конструктора, принесенного отцом, я одела его, накинула пуховик и, завязав волосы в хвостик, вышла из дома за руку с Никиткой. Гадая, откуда у Николая деньги на такие подарки, наверняка Кира и девочки тоже не остались без внимания. Я направилась к детской площадке. Где-то вдалеке самые нетерпеливые уже начали взрывать петарды и салюты, слышались смех, голоса и шутки разной степени приличия. С неба крупными хлопьями падал снег. «Никит, осторожнее, лед внизу!» – окликнула я сына, когда тот устремился к своим излюбленным качелям. Сама я, не спеша и наслаждаясь морозностью и спокойствием вечера, последовала за ним. Чувство правильности происходящего, когда были только я и сын, охватило меня целиком, правда, ненадолго. «Анастасия?» – раздался рядом мужской голос. Я резко повернулась, а брови мои сами по себе поползли вверх. Передо мной стоял босс Дарины собственной персоной – Олег Владиславович. И видеть его – последнее, чего я желала сегодняшним вечером. Захотелось тут же сказать, что он обознался, и, забрав сына, уйти обратно домой. Никитка вряд ли будет голосить по этому поводу. Работающий фоном телевизор, новый конструкторы и пара мандаринов станут весьма приятной альтернативой прогулке». С другой стороны, почему я снова должна куда-то бежать? Ведь я ни капли не виновата в том, что начальник Дарины затащил меня на тот в балкон. «Сначала представьтесь», — сказала я, складывая руки на груди. В темных глазах мужчины мелькнуло удивление, но тут же исчезло, а его сменила улыбка. Олег был весьма привлекательным, для кого-то. Я же могла с уверенностью сказать, «Босс подруги не в моем вкусе. Внешность уж слишком необыденная, как у актера на экране телевизора». Крупный породистый нос, темные почти черные глаза, щетина, которая очень ему шла, и четко очерченные скулы. И выглядит так, как будто сошел с картинки модного журнала. Олег Владиславович, не скрывая все той же улыбки, которая казалась искренней и открытой, представился он. «И я думал, что вы меня узнали?» «О да, узнала, потому что забыть нашу первую встречу в обозримом будущем я вряд ли смогу». «А, так это вы тот человек, который выкинул меня из клуба, хотя я очень извинялась за случившееся», прищурившись, спросила у Олега. «Настя, тебе бы так с мужем разговаривать научиться», мелькнула мысль. «А хотя почему бы и не начать оттачивать мастерство на Даринкином боссе? Кстати, откуда он узнал, где я живу? Не проходил же мимо». «А вы тот человек, после работы которого я был похож на мокрую курицу?» не остался в долгу Олег. «Петуха». «Что?» «В вашем случае на мокрого петуха?» «Выдала я». Олег Владиславович моргнул раз, другой, затем запрокинул голову и расхохотался. Я не удержалась и невольно хихикнула тоже. «На самом деле, Анастасия, сейчас думаю о том, что нужно было прийти извиниться раньше. Меня давно никто так не веселил, как вы». Отсмеявшись, вдруг сказал Олег. «Извиниться? Я ушам своим не поверила». Впрочем, эта информация позволила мне хоть немного расслабиться, снизив градус того напряжения, которое я ощущала. «Я думала, вы пришли, чтобы затребовать плату за испорченный костюм», проговорила тихим голосом, глядя на Олега, в глазах которого появилось выражение искреннего недоумения. «Напротив, я пришел, чтобы расплатиться с вами за ту работу, которую вы выполняли, но не получили за нее оплату. И извините меня за то, что был таким неотесанным варваром». Я застыла взглядом на том, как снежинки, попадая на лицо Олега, таяли и зависла. «Что это, как не новогодний подарок, который мне сейчас был особенно необходим?» Босс Дарины вытащил из кармана конверт и передал мне. Я протянула руку и забрала деньги, испытывая какое-то удивительное чувство справедливости, которое, наконец-то, постепенно, начало возвращаться в мою жизнь. «Может, все обойдется, и мне уже завтра удастся оказаться вне той тюрьмы, в которой было заключено все мое существование?» «Спасибо», — поблагодарила я, пряча деньги в карман. «А вы ведь здесь не просто так. Это Дарина сказала, где меня найти?» Я представила, что стряслось бы, если бы Коля остался дома праздновать Новый год со своей первой семьей, а Олег появился бы на пороге нашей квартиры. Вряд ли бы я тогда смогла избежать вопросов, а уж за сохранность средств вообще бы не ручалась. «Да, она сказала, и я как раз шел к вам, и вот увидел вас на площадке». Он кивнул, указывая на сына. «Годика три?» — задал неожиданный вопрос. «Да, три года». Улыбнулась я невольно, посмотрев на Никитку, который качался на качелях. «А у вас тоже дети есть?» Я спросила и тут же поняла, что не стоило этого делать. Олег закрылся, только буркнул. «Нет». Гадая, что же могло стать причиной такой перемены в его настроении, я стояла рядом и не понимала, почему он не уходит. Вроде бы все уже произошло. Извинения принесены, оплата у меня. Так почему Олег продолжал тратить свое время? «Дарина сказала, что у вас трудности с работой». наконец, произнес он. «У меня трудности с жизнью», тут же пришел на ум ответ, но я, естественно, говорить этого не стала. «Я работаю поваром в детском саду, может, Даринка и считает это трудностями?» Я тихо рассмеялась, и выражение лица Олега смягчилось. «И да, мне, видимо, придется искать новое место по семейным обстоятельствам», добавила я расплывчато. Брови Олега нахмурились, мне показалось, что он борется с собой, чтобы не начать расспрашивать меня о том, что же это за обстоятельства такие». Я не знала, почему в голову пришла эта мысль, но Олег представлялся мне человеком, который не только должен был быть в курсе всех дел вокруг, но еще и считал, что обязан держать все под контролем. Дарина говорила, что вы повар и что готовите очень вкусно. Все же не вдаваясь в подробности относительно моих семейных обстоятельств, сказал Олег. «Она преувеличивает», — ответила, покачав головой. «Готовлю я хорошо, но в основном составляю технологические карты и меню для деток». Котлетки на пару, каши и омлеты, компоты и прочие полезные вещи. Олег Владиславович снова улыбался. Этот контраст, когда босс Дарины то хмурился, то смеялся, меняя свое настроение на 180 градусов за считанные мгновения, порядком сбивал с толку. «Вот как? Значит, детское меню. А я думал позвать вас на работу в один из своих ресторанов», ошарашил меня Олег. Он смотрел вопросительно, а я, застыв, только и могла думать о том, что накануне Нового года столько подарков – это, пожалуй, перебор, потому что не нашла ничего лучше, чем брякнуть то, что первым пришло в голову. «Надеюсь, не официанткой?» Олег поджал губы. Было видно, что он бы сейчас с удовольствием снова расхохотался. Как он сказал? «Его давно никто так не веселил, как я?» «Возможно, в любой другой ситуации я бы сочла эти слова обидными, но не сейчас, потому что Даринкин босс не ставил себе цели меня как-то уязвить». «Нет», — помотал он головой, все же сдержавшись. «Для начала давайте посмотрим, на что вы способны, ну, а уже потом станем решать, какого рода работу я могу вам предложить конкретно». Он смотрел на меня, и в его темных глазах было что-то особенное, какой-то оттенок интереса, не мужского, а человеческого. «Да уж, и как много ему поведала Дарина». Впрочем, спросить об этом я не успела. Никитка вдруг вскрикнула, и когда я повернула голову и в страхе посмотрела в ту сторону, где был сын, оказалось, что он каким-то невообразимым образом вылетел из качелей и упал в снег. «Господи!» — воскликнула я и помчалась к Никите. Когда моя нога поехала на льду, припорошенным снегом, я успела лишь испугаться, что не добегу до сына. То, что мои связки растянулись настолько, что это отозвалось болью, даже не заметила. Меня опередил Олег. Пока я пыталась устоять на ногах, он добрался до Никиты и, подняв того, отряхнул. «Ты в порядке?» — спросил он. Я охнула, шагнув к ним, когда опёрлась на ногу, что вызвало новую вспышку боли. Никитка не испугался. Сначала серьезно посмотрел на Олега, потом, переведя взгляд на меня, кивнул. "Полядки", заверил он. Мужчина распрямился и только теперь, видимо, заметил, что я пострадала. «Что-то с ногой? Оступились? Вызвать скорую?» Стал сыпать он вопросами, подхватив меня под руку. «Не нужно скорую», — замотала я головой, пока в мозгу вспышками проносились мысли о том, как же завтра я смогу сбежать, если превратилась в хромоножку. Немного я поскользнулась на льду. Думаю, дома приведу себя в порядок. Олег насупил брови и вдруг, неожиданно для меня, подхватил на руки и велел Никитке. «Идем», — после чего добавил, «твоей маме нужна помощь». Протестовать было глупо, тем более в тот момент, когда я уже находилась на руках Олега. потому позволила ему понести меня в сторону дома, а сын послушно зашагал следом за нами. Когда мы вошли в квартиру, Олег Владиславович поставил меня на ноги только на лестничной клетке перед дверью. Босс Дарины развил бурную деятельность. Сначала помог мне снять пуховик и обувь, затем занялся Никиткой. Сын на все манипуляции незнакомого человека реагировал спокойно. Они с Олегом даже сходили в ванную и вымыли руки, пока я, стащив носок, сидела на стуле и пыталась осознать, насколько масштабную травму получила. Вроде ничего не припухло, не посинело, значит, ничего страшного. «Нужен лед, деловито сказал Олег, входя в кухню. «У тебя есть?» Он так просто перешел на «ты», что это даже не царапнуло слух. «Нет, льда нет, но, наверное, в холодильнике лежат пельмени». Ими в большом количестве успела затариться Кира – Возникла мысль в голове, озвучивать которую я не стала. Олег кивнул, достал пачку и, опустившись на корточки перед моей несчастной ногой, приложил ледяную пачку к месту повреждения. Я запоздала подумала о том, что жалею об отсутствующем педикюре. Впрочем, какая разница, есть он у меня или нет? «Вот так и посиди», — сказал Олег, распрямляясь и отходя. Он засунул руки в карманы брюки и сейчас осматривал довольно скромное убранство кухни. И снова возник вопрос. как много, ему поведала Дарина. «Если что, она ничего особенно мне не сказала, кроме того, что у тебя маячит развод впереди», словно читая мысли, проговорил Олег. Я вскинула на него взгляд. На скулах босса играли желваки. У него ведь тоже на этом фронте было все не слава богу. «Развод, да, а завтра мы с Никиткой уезжаем отсюда, пока не знаю куда. Я, пожала плечами, как бы говоря, что это не столь важно». Мы замолчали, каждый думая о своем, и я уже хотела было сказать, что возиться с нами и дальше не стоит, ведь впереди главная ночь в году, когда в дверь позвонили. Олег нахмурился, а я инстинктивно вскочила. Ледяной пакет стукнулся опол, я ойкнула, оперевшись на ступню. Сердце лихорадочно забилось. Я была уверена, что это Николай. «Черт, неужели моим планам не суждено сбыться? А что будет, когда Коля увидит здесь постороннего мужчину?» Нет, я вовсе не опасалась того, что муж мог обо мне подумать, но скандал лишь только усугубит мое и без того шаткое положение. «Присядь», — велел мне Олег, пока я мысленно металась, не представляя, что делать дальше. «Пойду открою». Я не успела возразить, когда он, преодолев в несколько широких шагов расстояния до входной двери, распахнул ее. Зажмурившись, ждала чего-то фатального, но, как выяснилось позже, ничего особенного не произошло, потому что на пороге стоял курьер, «Видимо, Николай решил поиграть в заботливого отца и мужа и прислал нам сыном продуктов к новогоднему столу. Ты заказывала доставку?» Обернувшись ко мне, спросил Олег. Я кое-как дохромала до курьера, держащего в руках пакеты с едой. Забрала их и, поблагодарив и закрыв дверь, ответила. «Не совсем я, точнее, совсем не я». Пробормотала и уже было собралась отнести продукты на кухню, когда Олег взял их у меня и велел. «Не нагружай ногу, присядь. У тебя есть мазь?» По правде говоря, то, что он делал и как себя вел, вводило меня в состояние ступора. Стрелки часов неумолимо приближались к полуночи. Уже скоро укладывать Никитку, а потом у меня в планах были посиделки в одиночестве у телевизора, короткий сон и побег. И Олег Владиславович пока вообще никак не вписывался в задуманное. Но не выгонять же его прочь. Тем более, что он проявил ко мне столько эмпатии, сколько я не видела от мужа за последние несколько месяцев. В холодильнике какая-то была... Ответила, устраиваясь на стуле, пока Олег разбирал доставленное. «Николай не поскупился, но был в своем репертуаре. Интересно, как, по его мнению, я за пару часов должна была приготовить утку, которая была настолько заморожена, что хоть гвозди ею забивай. Здесь еще была крохотная мне на один зуб баночка черной икры, шампанское, ананас. Мне стало неловко, когда Олег раскладывал эти продукты». Дарина ему поведала, в каком я бедственном положении, а у меня тут разве что омары с трюфелями не водились. «Давай сделаем так», — сказал он, закончив разбирать принесенное. Он взглянул на часы, что-то прикидывая в уме. «Я сейчас тоже сделаю заказ, только из своего ресторана. Привезут быстро, у тебя травма, ты же не станешь бегать по кухне и готовить. Да и заодно попробуешь самые топовые позиции, чтобы понимать, чего примерно я хочу от поваров, которые на меня работают». Я смотрел в ответ на брови. Все это было прекрасно, если бы не одно «но». Сейчас мои мысли принадлежали вовсе не празднику и тому, как его отметить. «Наверное, это совсем неудобно. Неужели у тебя сейчас работают люди?» Попыталась я отыскать хоть какой-то повод для отказа. «Конечно, работают. Сейчас самые золотые времена для ресторанов и прочего», улыбнувшись, ответил Олег. И добавил, вновь порождая во мне ощущение, что он способен читать мысли. «Я не задержу тебя надолго, не переживай». Мне стало некомфортно от сказанного, потому что я поспешила кивнуть и, тоже сопроводив слова улыбкой, ответила. «Я и не переживаю, и спасибо за такое участие, Олег».